Глава двадцать Остывшееся время дежурства прошло спокойно, как говорится, без эксцессов. Разве что подвыпившего работягу, пристававшего к прохожим, сдали наряду милиции. Мелькнула мысль довести его до дома, но потом я подумал, это взрослый человек со своей головой, и нянкаться с ним нельзя. Но проучить можно и нужно. Вот мы и подложили ему в карман бумажку, где эмоционально и животрепещущее описали его пьяные похождения проснется утром в отрезвителе, прочитает, что творил накануне, протокол подпишет у сурового милицейского старшины и в следующий раз будет думать, что пить, где и в каком количестве. Вообще пьянство одно время было повальной бедой. В том числе из-за этого Горбачев ввел сухой закон. Другой вопрос, насколько он оказался эффективен. А так перепившие граждан милиция на вазиках, луноходах собирала как грибы в день получки, и этому требовалось положить конец. Еще были так называемые ЛТП, то есть лечебно-трудовые профилактории, где любители зеленого змея не только лечили, но и воспитывали общественно полезной работой. Принудительно, конечно, а с другой стороны, в некоторых случаях без этого было никак. И вот тут у нас с коллегами вышел спор. «А я считаю, что можно было его отпустить», — говорил Бульбаш, когда мы уже возвращались в наш опорный пункт. Нормальный мужик, оступился. Николаевич, я понимаю, что у тебя тоже такое бывает». — обратился к нему Доброгубов. — Ты уже извини, конечно, но кроме друзей и коллег тебе вряд ли кто-то это в открытую скажет. — Мужик, ты тоже нормальный, ты уже отступаешься время от времени. — А если бы не пил, тебе бы вообще цены не было. — Поддержу Саныча, — сказал я, чувствуя, как бодрит крепчающий морозец. — Без обид, но сколько раз ты меня подводил? — Вот. А все могло быть иначе. — Я понимаю, — вздохнул Бульбаш. — Вот и этот работяга ЗКЗ, — продолжил я не скрою я тоже сначала хотел его проводить и жене сдать с рук на руки но тогда бы он урока не получил опять бы напился и еще не дай бог в какую нибудь историю влип читал у шувшина материнское сердце читал читал кивнул виталий николаевич мать там жалко а парня который по пьянке в драку полез ни капельки вот и я о чем разговор намечался интересный может и сам бульбаш наконец то одумается а представь что этот мужик тоже кого нибудь бы избил и сел «Детей бы на несколько лет без отца оставил, а ведь он прямо по грани ходил. Лично я бы вообще за пьянку сажал», — безапелляционно заявил Добргубов. «Еще и с конфискацией». «Жёстко ты, Саныч!» — Бульбаш даже присвистнул. «И меня бы тоже посадил?» «Не хотелось бы, не стал юлить Завгар, но пришлось бы». «Вот так, значит?» Виталий Николаевич остановился и упер руки в бока. Он смотрел на Добргубова со смесью боли и презрения. «Меня посадил бы, и имущество бы моё отнял». «Так, а ну стоп!» Я встал между ними. «Сергей саныч ты впрямь жестокий. Зачем сажать, когда вытрезвитель есть? Приятного тоже мало. А ты, Виталий Николаевич, и вправду задумался бы. Сам себя ведь губишь». «Как вы меня на поруки взяли, Сонькой, я и капли в рот не брал», возмутился Бульбаш. «На выходных только в праздники, а на работе меня под градусом с тех пор никто ни разу не видел». «Угомонись, Николаевич!» примирительно выставил руки Завгар. «То, что ты держишь это похвально». А с собой вообще бросить, чтобы и в празднике ни капли спиртного. — А ведь и вправду, Виталий Николаевич. Я подмигнул Доброгубову, чтобы не видел Бульбаш. — Думаю, что слабо тебе, не справишься. — На что спорим? Лицо моего заместителя расцвело от улыбки. — До Нового года и после него до самого выхода на работу. — На премию, — сказал я, протягивая руку. — Если продержишься, выпишу дополнительную. Сорвешься, лишу. — Договорились. Бульбаш довольно усмехнулся и сжал мою ладонь. Самый разбей! События шли своим чередом. Жизнь кипела, работа старалась не отставать. Каждое утро у меня начиналось с того, что я бежал в поликлинику делать укол от бешенства. Заодно успевал повидаться с Аглаей и уже после этого мчался в редакцию. Хватова действительно словно бы подменили, и он больше не лютовал. Напротив, весьма лояльно относился ко всем предложениям коллектива. Не запорол ни одной статьи. В номере от 5 ноября вышло все, что планировалось. В том числе мой материал о покушении на Соню Кантер. История, к слову, вышла громкой. Милиционеры надавили на нападавшего, и тот назвал имя. Влас Мигунов, один из чиновников 300 ресторанов и столовых, работавший еще с конца 70-х. «Мужик, как мне рассказал, обшилава, оказался противный, еще и со связями». Его покрывала мохнатая лапа в исполкоме некто Лютов, которого тоже сняли с должности и отправили под средства. А бандит, который дважды пытался угробить Соню, сознался еще и в убийстве Дирюгина в 82-м. Причем сам он к нему и пальцем не притронулся, но организовал в камеры, который и помог бывшему директору Березки. Не обошлось тут и без кротов в местной милиции. В общем, у обшила Скайгородовым голова шла кругом, Куда ни копни, везде сообщники и подельники. В дело даже вступила Генеральная прокуратура СССР. И в Андроповск приехала целая следственная группа в синей форме. Я искренне этому радовался. А с другой стороны, нам, журналистам, доступ к этому делу оказался закрыт. Оба моих теперь уже друга из органов сливали инсайды исключительно по честное слово и строго между нами. Что ж, главное, преступники обезрежены. И первые раски мафиозной структуры в нашем небольшом городке были задушены. Сама Соня медленно, но все-таки шла на поправку. Мы с коллегами время от времени навещали ее. А уже я сам, один или вместе с главой, заходил к Павлику Садыкову, чернобыльцу. Его по-прежнему вел профессор Королевич. Состояние парня было так себе, но хотя бы стабильное. И оставался шанс, что он выкарабкается. И тут опять моя маленькая победа несла в себе будущее. Но проблему ликвидаторов обратили более пристальное внимание. Советские медики и так занимались облученными, однако после огласки в нашей газете пошла цепная реакция. Не скрою, я был доволен тем, что лед тронулся, и отчасти это моя заслуга. «Жене, смотри!» Бульбаш тряс передо мной номером московского вестника, где известный корреспондент Борис Лапин, звезда отечественной журналистики, выдал целый репортаж о столичных ликвидаторах. И ведь, что самое интересное, одним из его респондентов был приятель нашего Павлика, с которым я-то уже общался, когда собирал свой материал. А Лапин, как порядочный коллега, даже на меня сослался, процитировав несколько моих водных. Признание во всесоюзной прессе — это был настоящий успех. Мне сложно судить, но в будущем, кажется, была немного другая история. О проблемах чернобыльцев стали писать гораздо позже, точно не в год аварии. Я искренне радовался, понимая, что теперь это уже совсем иной уровень. Если все так пойдет и дальше, если тренд подхватят другие издания, особенно авторитетные и респектабельные вроде «Правды», «Известий», «Комсомолки» и «Огонька», о проблеме заговорят еще громче и всерьез. Обследования станут массовыми, нужные медика материалы накопятся раньше и помочь людям смогут задолго до того, как будет уже слишком поздно. Краюхин, Морозов и Нина, мои товарищи по несчастью на охоте, тоже шли на поправку. Анатолий Петрович так и вовсе уже с понедельника был в строю. А в четверг, накануне 7 ноября, с длительного больничного вышел Арсений Степанович Бродов. И вовремя, надо отметить, потому что выходных у нас на этой неделе не предвиделось. Годовщина октября, как-никак, ночевать я в тот день остался у Аглаи. В детстве мы с Тайкой ходили с родителями на демонстрации. В Советском Союзе было две главных – первомайская и ноябрьская в честь очередной годовщины Великого Октября. Помню, у меня поначалу возник вопрос, почему мы отмечаем ее в другом месяце. И папа мне быстро объяснил разницу между юлианским и григорианским календарями. Для меня в то время это стало величайшим открытием. Я даже ненадолго увлекся расчетами, когда какое событие произошло по-новому и старому стилю. Тогда же я понял и загадочный прежде праздник – Старый Новый год. А у Аглай в этот день было дежурство, поэтому встали и позавтракали мы одновременно. Потом разошлись каждый в свою сторону. Она к поликлинике, и к центральной площади с памятником вождю мирового пролетариата. Там уже собралась толпа с флагами и транспарантами, и я сразу же ощутил мощный прилив ностальгии. Все, как тогда, в моем детстве. Осеннее прелое листва, морозный воздух, людской гомон и торжественный тушь в исполнении духового оркестра. Я на плечах у папы, рядом мама и тайка, Дедушки и бабушки с обеих сторон Соседи, друзья, родители Просто знакомые и незнакомые люди И я кричу «Да здравствует революция!» А все вокруг улыбаются Вряд ли я понимал тогда, что за зверь такой «Это революция!» Но одно точно было весело Читать я начал рано, уже в три года И первым опытом стала книжка «Плывет кораблик в гости» Юрия Кушака Про мышат, которые путешествовали в старом башмаке А потом среди Чиполина, Карлсона, Буратина и других героев детства появился Ленин. Как называли его мы, дети, «дедушка Ленин». Тогда, в беззаботном возрасте, нам казалось, что несколько десятилетий назад страна выбралась из трясины ужасов светлое будущее. Вот на картинке в книге изображен мальчик урванной рваной русской косоворотке, бегущий по полю. А за ним щеголеватый помещик на лошади, размахивающий хлыстом. Никакой неоднозначности, все предельно понятно. Была власть помещиков и фабрикантов, а стала рабочо-крестьянской. Это потом мы поняли, что в жизни все намного сложнее. Но детство на то и детство, чтобы воспоминания о нем были хорошими. Площадь имени Владимира Ильича бурлила. Люди пришли с детьми, внуками и родителями. Многие принесли флаги и самодельные транспаранты. Но в основном шествие планировалось организованное. По обеим сторонам строились колонны андроповских предприятий, контор, школ техникумов и ПТУ. Между ними без конца бегали организаторы, сверялись часами, напоминали порядок хода. До начала оставалось не более десяти минут. С праздником я подошел к нашей колонии, которой командовала Клара Викентьевна наш бессменный порторг. Наверное, я впервые увидел весь коллектив андроповских известий. Не только журналистов, но и всех водителей во главе с Сергеем Санычем, бухгалтерию, отдел подписки, метронпажа с верстальщиками, машинисток, корректоров, уборщиц, вахтера Михайловича, внештатников, еще кучу незнакомых лиц. Хватов сдержанно улыбнулся, увидев меня, вежливо поздоровался за руку. теперь репортаж Кашеваров», — напомнил мне Богдан Серафимович. «Справишься?» «Разумеется!» — бодро отрапортовал я. Из толпы вышел фотокор Фельдман, уже сделавший, судя по его довольному лицу, не менее десятка удачных кадров. Следом показались Андрей и Федор Данилович Трунов, тоже наши фотографы. Рядом проверял свою технику Дорофей Псоевич Хлыстов, корреспондент Всесоюзного радио. Интересно, он и вправду будет передавать репортаж из маленького Андроповска. «Лёня, твоя задача — лица», — начал инструктировать я, потом осекся, посмотрев на нахмурившегося Хватова. «В общем, вы все все знаете». «Не впервые, Евгений Семенович!» – Улыбнулся Трунов, и парни его поддержали. Грену, оркестр и по большой перекрытой улице двинулись музыканты. За ними первое лицо города – Краюхин, который выглядел весьма бодро, второй секретарь Козлов, председатель райсполкома Кисрицын. Затем пошли предприятия – колонна Андроповского ЗКЗ, сельхозтехника, молочный комбинат, мебельная фабрика, завод ЖБИ. Следом маршировали милиционеры во главе с полковником Смолиным пожарные скрученным медики. А потом все смешалось. «Андроповцы, успешно выполним план 1986 года! Да здравствует советская конституция! Славься, отечество наше свободное! Идеи Ленина живут и побеждают!» Лозунги вновь погружали в детство, а плакаты и транспаранты напоминали, насколько мощной была советская промышленность в те времена. «Столько-то тонн продукции, столько-то рублей чистой прибыли». Настоящее раздолье Щукину и его экономическим обзором Шли девчонки в беретах с флажками в ЛКСМ, школьники в пионерских галстуках, спортсменки с обручами. Они их крутили прямо на ходу, и спортсмены с огромными голубями мира на древках замыкали колонну, закрытые фанеры автомобиля, передвижные агитки с портретами Маркса Энгельса Ленина. Нет, Сталина не было. Обзор у водителей оставался минимальный только спереди. А по сторонам все было закрыто, и движение этих мирно гудящих коробок с торчащими павильонами боковинами шин придавало демонстрации какой-то напряженно-волнительной торжественности. Где-то в стороне метнулась маленькая фигурка, и я запоздала, понял, что сейчас произойдет нечто не очень приятное.